Удар достиг цели. Док вздохнул. «Ты прав. Если у нас есть шанс, надо им воспользоваться. Но способ побега из тюрьмы ты придумал оригинальный, ничего не скажешь». Он повернулся к остальным, которые держались в стороне и помалкивали. Главным образом из-за присутствия Чубаки. «Слушайте все. Обсуждать не будем. На болтовню нет времени. Идите за мной и делайте, что я скажу». «Может быть, что-нибудь у нас и получится. Одно я обещаю вам точно. По крайней мере, допросов больше не будет». Он локтем подтолкнул Хэна. «Бремя славы и все такое прочее, а? Как тебе это?» Он тут же рванул с места, а за ним вся его армия, клацая копытами, шаркая ногами, в припрыжку или кое-как, уж кто как мог. Чу и шел рядом с Хэном и Доком и время от времени восторженно ревел. По пути Хэн торопился вкратце изложить Доку основные события произошедшего. Триани на борту тысячелетнего сокола!» перебил его старик. «Надеюсь, но нам от этого толку мало. Аппаратура захвата у сокола хилая и не сможет удержать эту башню». Док замедлил движение. «Ты слышишь, сынок?» Не услышать виски и грохот бластеров, было невозможно. Все бросились вперед, и Док, несмотря на возраст, не отставал от Хэна и Вуки. Выскочив из двери аварийного выхода, они увидели, как по ступеням катится бесчувственное тело, похожего на ящерицу существа, зияющее раной в груди, которая еще дымилась. Сражение, судя по всему, происходило непосредственно на лестнице. Хэн, ощущая злую радость, поднажал. «Что-то творится!» — закричал он, пробиваясь вперед вслед за Чубакой, который с речанием расчищал им путь. На ступеньках появился полицейский, тот самый пленник, которого Хэн еще раньше поставил за старшего. «Ничего особенного!» — ответил он. «Сверху пробиваются люди-автарки, но мы блокируем их на одной из лестничных площадок». «Это, скорее всего, Хиркин со своей бандой. Он знает, что шлюзовые камеры ниже и надеется сбежать», — сказал Хэн. Доки Чуи, да и вообще все, удивленно смотрели на него. Они в большинстве своем понятия не имели, как устроен звездный тупик. Экс-полицейский спросил, «Что вообще происходит?» «Наше время истекает, вот что!» — ответил Хэн. «Мы должны задержать их здесь!» чтобы дать возможность Доку проникнуть на инженерный уровень. Бери всех, кто вооружен, и отправляйся вместе с ним. Может, внизу вы встретите какое-то сопротивление, но вряд ли серьезное. Остальные тоже могут потихоньку спускаться. Док заторопился вниз по лестнице, понимая, что в любой момент башня может достигнуть апогея и начать снижаться. Хэн и Чубака тем временем бросились наверх. Хэн, Почувствовал, что дышать становится труднее. Похоже, системы обеспечения тоже начинались давать. Если содержание кислорода в воздухе станет слишком низким, вообще все их усилия пойдут прахом. На второй, от стазисных блоков лестничной площадки, шипели лучи бластеров. Пленникам приходилось стрелять из-за угла, практически наугад, с малой долей вероятности поразить кого-нибудь. Некоторые защитники были уже мертвы. Поднимаясь по ступенькам, Хен увидел, как один человек высунулся из-за угла, сделал несколько быстрых выстрелов и тут же поспешно отступил. Что там внизу? спросил он, заметив Хэна. Хен присел рядом с ним на курточке и собрался было выглянуть из-за угла, как с той стороны в стены и потолок ударил целый шквал огня. Он отпрянул назад. «Проклятие! Куда ты лезешь? Лучше не высовывайся!» Предостерег Хэна защитник. Мы наткнулись на них у этого поворота и отогнали наверх. Но не всех. Кое-кому удалось прорваться. Можно сказать, ничья. Хотя они вооружены лучше. «Ну, так что там внизу?» Повторил он свой вопрос. «Остальные спускаются. Будут искать способ выбраться отсюда. А мы поднялись сюда, чтобы задержать этих друзей. Теперь он уже просто обревался потом и думал, что сейчас «Мита-7» уже наверняка преодолел инерцию полета башни и начал притягивать ее к себе. На верхней площадке продолжали стрелять. Чубака осмотрелся, прищурив глаза, и пробормотал что-то, обращаясь к Хэну. «Мой приятель прав», — сказал Хэн остальным защитникам. «Обратили внимание, куда бьют заряды?» только в дальнюю стену и пол под ней, больше никуда. Тут что-то не так. Сидя на месте, Хен развернулся, прижимая винтовку к груди. Чубака обхватил его за колени, крепко прижимая их к полу. Хен заёрзал, продвигаясь задом, очень медленно, сантиметр за сантиметром, пока его спина не оказалась почти на линии огня. Они с Чубакой обменялись взглядами. В глазах Хэна сквозило уныние, в глазах Вуки — лишь озабоченность. Высовываюсь. Хэн стал медленно клониться назад. Винтовка теперь смотрела в сторону уходящих вверх ступеней. Опустившись еще чуть-чуть, Хэн увидел то, что ожидал. Прижимаясь к стене, вниз по лестнице крался человек в коричневой форме спунов. Эта сцена запечатлелась в сознании Хэна с острой почти болезненной отчетливостью. Он сделал несколько выстрелов и, не дожидаясь результата, снова наклонился вперед. Почувствовав это движение, Чубака потянул его за ноги, и Хан оказался в безопасности. Между его появлением и исчезновением из поля зрения противников прошло так мало времени, что никто из них даже не успел взять его на мушку. Что-то простучало по ступеням лестницы. Сначала вниз упал пистолет, а потом скатился его хозяин, знакомый майор. Майор определенно был мертв. Хэн удовлетворенно кивнул, отдавая дань самоотверженности майора, до конца исполнившего свой долг. Стрельба сверху возобновилась новой силой. Защитники тоже не дремали, используя все имеющееся у них оружие. Чубака подобрал пистолет, Который выронил один из убитых защитников. Покрытая перьями создание лежала в луже полупрозрачной крови. Его клювистую физиономию наполовину снес выстрел бластера. Приглядевшись повнимательнее, Вуки увидел, что дуло пистолета тоже пострадало от выстрела и было изогнуто. Это уже не оружие. Чубака, кивнув на разряженный бластер хена, бросил ему непригодный пистолет. В обмен Хенш швырнул ему свое ружье и вытащил из кобуры бластер, чтобы зарядить его от неисправного пистолета. Толстые пальцы Чубаки были плохо приспособлены для стрельбы из оружия, рассчитанного на человеческие габариты. Он решил эту проблему просто, сорвав предохранитель, после чего принялся стрелять из-за угла не глядя, выше, ниже, посередине, под самыми разными углами. Хэну удалось зарядить бластер лишь наполовину его мощности, но и это было гораздо лучше, чем ничего. Отшвырнув бесполезный пистолет, он присоединился к Вуке. Чтобы сбить с толку нападавших, они стреляли непредсказуемо, куда в голову взбредет, но, впрочем, непредсказуемость вообще была характерной чертой их обоих, так что в этом они, как обычно, преуспели. Судя по всему, Ни у кого из нападавших не возникло желания повторить подвиг майора. Внезапно выстрелы наверху смолкли. Защитники тоже перестали стрелять и замерли в ожидании. У Хена мелькнула мысль, а вдруг у Хиркина есть хотя бы одна граната? Но нет, если бы она у него была, он наверняка ее уже использовал бы. Сверху прозвучал ровный, шипящий голос. «Соло! Вице-президент Хиркин! Хочет поговорить с тобой!» Хен в небрежной позе откинулся к стене и ответил, не высовываясь из-за угла. «Пошли его вниз, ул -рашан! Какого ситха? Спускайся сюда и сам! Змей зеленый! Счастлив буду поболтать!» Голосом опытного торгаша ответил сам Хиркин. «Мы будем говорить отсюда, спасибо! Теперь я знаю, что все это дело твоих рук!» Хен пожалел, что сам не знал заранее, чем именно обернется дело его рук. Но говорить, я передумал, было уже слишком поздно. Хиркин продолжал. Однако ты рассчитываешь каким-то образом выбраться отсюда. Я хочу, чтобы ты взял меня с собой. И тех, кто со мной, конечно, тоже. Конечно. Хен не колебался ни секунды. Договорились. Бросайте вниз оружие. И спускайтесь по одному, руки за! Сейчас не время шутить, Соло! – прервал Хэна Хиркин, лишив его возможности сообщить, как именно они должны поступить собственными руками. Мы можем держать тебя тут до бесконечности, и тогда ты сам не сможешь выбраться отсюда. А звездный тупик между тем вот-вот начнет снижаться. Это хорошо видно через купол. Если ты еще потянешь время, то для всех нас будет слишком поздно. Что скажешь? Ничего не получится, Хиркин. Хэн не знал, блефовал ли Хиркин, говоря, что башня в своем полете по кривой почти достигла апогея. Подтвердить или опровергнуть это утверждение можно было только одним способом, выглянув из какой-нибудь шлюзовой камеры. Не самая удачная идея при полном отсутствии скафандров. В одном Хиркин прав, прошептал Хэн себе под нос. Они в самом деле могут пришпилить нас тут, если мы позволим им диктовать правила игры. Сделав знак остальным следовать за ним, он быстро спустился до следующей площадки, последней перед уровнем, где находились блоки со стазисными камерами. Завернув за угол, они заняли позиции и замерли в ожидании. Теперь пришла очередь вице-президента обливаться потом. Со стороны стазисных блоков доносились звуки, свидетельствующие о том, что многие пленники все еще оставались там, не зная точно, что делать. Хен, от всей души, надеялся, что они не впадут в панику и просто присоединятся к нему. Он взял бластер на изготовку, понимая, что вот-вот из-за поворота кто-нибудь высунет голову с целью разведать обстановку. Голова и впрямь появилась но гораздо выше, чем можно было ожидать. Ул-Рошан забрался кому-то на спину или плечи. Выглянув всего на мгновение, он оценил диспозицию и тут же снова спрятался. Запоздалый выстрел Хена лишь отщепил еще несколько кусков от стены. «Удивительно», — подумал Хэн, — «как быстро может двигаться эта ящера». «Вот так оно и будет, Соло!» — послышался завораживающий голос Ул, Рашана, ты хочешь, чтобы я гонялся за тобой, от уровня к уровню? Заключи с нами сделку. Единственное, чего мы хотим, это выжить. Хен засмеялся. Нет, еще вы хотите, чтобы все остальные не выжили. Снизу послышался шум и топот, и вскоре отдуваясь, появился док. Он рухнул рядом с Хеном, с тревогой глядя на него. Хен сделал ему знак говорить потише чтобы не услышали те, кто находится наверху. Хен, появились спуны. Их боевой корабль в нижнем шлюзе выгружает подкрепление. Они уже связались с теми, кто прятался внизу и вытеснили нас с инженерного уровня. Уложили много народу. Нам пришлось отступить. Мы, конечно, попытались оказать им сопротивление. Пусть и не сразу. На спуны подтащили тяжелую лазерную пушку и выдавливают нас наверх шаг за шагом. Снизу. Уже бежали другие пленники, сворачивая в сторону единственного места, где можно было укрыться, к стазисным блокам. «Эти спуны внизу, в скафандрах!» — продолжал док. «Что, если они откачают воздух?» Внезапно Хэна дошло, что все окружающие смотрят на него, ожидая ответа. «От кого? От меня? Да ведь я всего лишь пилот! Разве не понятно?» Полился густой, торжествующий голос Хиркина. «Соло! Мои люди уже связались со мной! Сдавайся, или я брошу тебя здесь!» Как будто в подтверждении его слов все почувствовали исходящую откуда-то из недр звездного тупика вибрацию, создаваемую выстрелами тяжелой лазерной пушки. «Ну, они еще должны пробиться сквозь наш заслон!» — пробормотал Хэн. Он схватил Дока за рубашку и, вспомнив о Хиркине, сказал негромко, но решительно. «Не тряситесь вы так! Спуны не станут откачивать воздух, потому что это убьет их начальство! Вот почему они лезут через нижнюю шлюзовую камеру, а не через ту, которая находится на уровне стазисных блоков! Они же понимают, что так башня будет целее! Пошли сюда всех, кого сможете! Мы захватим Хиркина любой ценой!» Используем его как заложника. Понимая, какой убийственный шквал огня спуны могут обрушить на них на узкой лестнице, Хэн знал, что эта цена будет поистине ужасающей. Док, похоже, тоже понял это. В первый раз за все время в его облике проступили черты старого, бесконечно усталого человека. Да он им, собственно говоря, и был. — Только не останавливайтесь! — сказал Хэн тем, кто столпился вокруг него. — Если одного убьют, пусть другой подберет его оружие. Но самое главное — не останавливайтесь! Он поймал взгляд Вуки. Губы Чубаки приоткрылись, обнажая кривые клыки. Он втянул черным носом воздух и сдал дикий, устрашающий вой и затряс лохматой головой, выражая презрение к смерти. Потом он подмигнул Хэну. Карелианин в ответ криво улыбнулся. Никаких слов не требовалось, слишком давно они знали друг друга. Снизу прибывали все новые и новые заключенные, но практически все они были безоружны. Хен повторил инструкции подбирать любое упавшее оружие и ни в коем случае не останавливаться. Сердце у него начинало колотиться как бешеное когда он думал о том, что могут натворить энергетические лучи в узком пространстве лестницы. «Прощай, дом престарелых контрабандистов!» Он пригнулся, приготовившись к броску. «Мы с Чуи идем первыми, остальные за нами, на счет три! Раз, два!» Он осторожно двинулся в сторону угла, но слово «три» произнести не успел. Перепрыгнув через тех, кто стоял у него за спиной, на плечи Хэна опустилось маленькое, покрытое мехом существо, и крепко обхватило его за шею. Одновременно гибкий хвост обвился вокруг запястья изумившегося Чубаки. «Что за...» — начал Хен и уже в следующее мгновение сообразил, кто это. «Пока!» Малыш соскользнул с шеи подпрыгнул... Ухватил его за ногу и потащил за собой. «Пака, отвяжись!» «То есть я хотел сказать, где Атуар?» «Парень, да как ты вообще здесь оказался?» Только тут Хэн вспомнил, что Пака не смог ему ответить. Снизу послышался крик Дока. «Сола, спусти сюда!» «Останься тут!» Сказал Хэн чубаки «Не суйтесь вперед и не отступайте, если вас не вынудят к этому!» В сопровождении Паки... Он пробился сквозь ряды своего воинства и скатился вниз по лестнице. «Атуаре!» Она стояла около аварийной двери в стазисные блоки, в окружении Дока и других заключенных. «Соло-капитан!» Крепко стиснув его руки, она заговорила быстро, в захлеб.